Вампир запел. Так же, как и прежде, музыка отозвалась в Велла Вирджиль нервов. Мана резко остановился. Она не видела, куда стрелять. Речной человек в развалочку направился к кустам. Второй вампир осторожно вышел оттуда ему навстречу. Мужчина. Он с мольбой протянул свои руки. От песни, запаха, у Валверджилин голова пошла кругом, но она все-таки выстрелила. Пуля попала вампиру чуть ниже подмышки, с силой отшвырнув его назад. В сумерках кровь у него выглядела такой же красной, как у любого другого гоминида. Сильно пахнула запахом вампиров. Она поднесла к лицу полотенце, пропитанное настоем трав, и сделала глубокий вздох. Манок нерешительно переминался сзади. Речной человек бросился на упавшего вампира. Тот несколько секунд корчился в агонии, потом затих. Вала Вирджилин остановила круизер рядом с обоими. Все пассажиры соскочили на землю. Блестящие черные волосы, короткие толстые руки и ноги, широкие ладони и ступни, обтекаемые линии тела, Одежда. Торс речной женщины был покрыт коричневатым мехом какого-то животного. Она подняла взгляд, после чего с видимым усилием оторвалась от вампира-мужчины. — Приветствую, — произнесла она. — Я Верличук, — последовал стремительный поток звуков и легкий намек на улыбку. — Вам это не произнести. — Приветствую тебя, Вербл. — Я, Вала Вирджилин, почему вампир не убил тебя? Вот поэтому женщина провела рукой по телу. Вокруг шеи ее облачение было плотным и жестким. По бокам оно было из гладкой кожи с полностью срезанным мехом. Остальные же части тела, грудь и спину, покрывал мех какого-то водяного животного. — Мы берем жилет плавающего хищника с озера Глубин на расстоянии полудня ходьбы в сторону суши и смазываем им одеяние из меха выдры. Потом срезаем мех в тех местах, к которым прилегают наши руки, когда мы плывем. Вампиры не любят жалящие укусы, но после... Должны, должны... Она повернулась к Манако. — Ты умеешь плавать, храбрый малыш? Можешь на какое-то время задержать дыхание. Я утону. — ответил манок У племени домашнего потока только четыре таких одеяния, — пояснила речная женщина. — Вампиры перекрыли нам путь на сушу уже много фаланов тому назад. Если время от времени одна из нас, надев эту шкуру, позволит вампиру обнять тебя возможно, они предпочтут оставить речных людей в покое. Тогда мы сможем охотиться на берегу. Вы проявляете большое мужество. Я проявляю мужество ради барабла, чтобы взять его в супруги. И добыть для себя немного запаха вампиров. Хитро прищурилась в аст. Глупости. Об этом не стоит даже говорить. Вот ты, краснокожий, скажи, ты сможешь нырнуть глубоко? Только за несколько десятков вдохов. Теггер покачал головой. Он устал от вопросов. Речная женщина продолжала. «Мы слышали о Решатра. Никогда не практиковали. Должны соединяться в супружестве. Расскажу Бараблу хорошие вести и о том, что вы прибыли сюда. Оставайтесь здесь, на Элистой равнине. Здесь можно издалека разглядеть приближающихся вампиров». Она прошла по Илу и нырнула под воду, прежде чем Валавирджилин успела ответить ей. Вода спасает от вампиров, но таит в себе иные угрозы. Весь экипаж искупался, не выпуская из рук оружие. После этого Барак и глинер отправились ловить рыбу. Валавирджилин немного позавидовала ему, но она должна была остаться на месте и организовывать охрану. Первый круизер остался на ночь на равнине, покрытый аилом. За ночь их не побеспокоил никто, ни вампиры, ни речные люди. Все идет гладко, в полном соответствии с их замыслами и планами. И это начинало ее беспокоить. Три ночи назад они выработали окончательный план. Для участия в военных действиях они... Травяным великанам прибыла четверо красных пастухов. В и Теггер остались с ними, но двух мужчин, у которых не было жен, анакрина Хуки Вандерхехера и чайчинда Хуки Карашка, убедили вернуться на территорию красных и передать указания, которые могли спасти их всех. Бонд вампирами был сыт по горло, а спаш ждала ребенка. Они задержались, чтобы запастись горючим для третьего круизера, поэтому Вала Верджилин и Кеверя Бримесу, двум оставшимся водителям, пришлось разойти по разным машинам. Несколько дней, в течение которых пришлось рыться в громадных фикальных кучах травяных великанов, не улучшили репутацию машинных людей среди других племен. Вала Верджилин в этом нисколько не сомневалась. Зато эксперименты травяных великанов обеспечили их несколькими бочонками кристаллической селитры. Карта рельефа под стенами великанов прибрела законченный вид. Только полночи и полдня света было достаточно, чтобы и гулы и другие виды гоминидов могли работать вместе. Но впереди был целый фалан 75 дней. Грязь заменили разноцветной глиной. Один из свидетелей одобрил вылепленную форму земли, затем ее обожгли в угольях до твердого состояния, и цветным песком пометили возможные маршруты для круизеров. Они все еще перемещали эти линии, когда на землю опустилась ночь, и всем пришлось удалиться за стены. Вампиры приходили не каждую ночь, зато если появлялись, то толпами. За это время, в течение нескольких ночей, молодежь Джейлин научилась стрелять из арбалета. Ей понравилось ощущение безопасности. Разумеется, оно было ложным, потому что запаха вампиров эта преграда не задерживала. Главное строение представляло собой почти полный купол, материал, натянутый сверху над грязной стеной, шестом посередине. Оно было невероятно огромным, но переполненным до отказа. и за пятнадцати сотен собравшихся травяных великанов, мужчин, женщин, которых оказалось больше, чем мужчин, множество детей и младенцев, в воздухе стоял такой густой смрад, что его, наверное, можно было резать ножом. Вимп находилась в кругу женщин. Они кормили ее, не забывая о себе. Судя по всему, Вимп это понравилось. Барак помахал ей, Она помахала ему в ответ, не поднимаясь с места. «Постепенно приходит в себя после ночи, которую ей с Бараком пришлось провести среди вампиров», — решила Вала Вирджилин. Барак должен был ехать на первом круизере. Интересно, как он поступит? Выйдет из игры вместе с Бондом или с Паш, или решит преследовать вампиров, забравших его дочь? Тревяные великаны были огромными но спокойно переносили подобное скопление сородичей. Что касается машинных людей, то они очень боялись, что на них кто-нибудь наступит. Красные оказались вспыльчивыми и обидчивыми. Травяные великаны старались держаться от них подальше. Если машинные люди и красные испытывали чувство подавленности, то почему же глинерами, которые были даже меньше их ростом, не владел страх? Они нашли удачный выход из положения. Одни играли с детьми, другие ухаживали за взрослыми. Их близорукие глаза безошибочно отыскивали насекомых-паразитов. Терл отошел от десятка женщин и вежливо, без тени злорадства, спросил у Вала Вирджилин. — Вы получили то, что хотели из кучи дерьма? — Что ж, пришла пора раскрыть секрет. — Да. — Да, спасибо, получили. Смешав полученные кристаллы с серой и древесным углем, которые собирают красные, мы получим то, благодаря чему наши пули так далеко летят вперед.